«Бусина восьмая. Мы ехали на лошадях, удаляясь от деревни. Почему-то спросил про уделы. Ты веришь в демонов, Лиз?» Вопросом на вопрос ответил Атос. «Не особо. То есть я их не видела ни разу. Читала, много сказок и легенд, но, если честно, думаю, за истории с похищениями стоят просто разбойники. Разбойники или поглощающие. Я видел так называемых демонов, но на деле это просто покалеченное животное». Я подала лошадке, которую уже прозвала Калю, у кусок сахара, утянутый из деревенской таверны. Что ты имеешь в виду? Ходят разные слухи о том, что поглощающие больше ученые, нежели маги. Они изучают природу, ставят над ней разные опыты, коверкают ее. Иногда забавы ради соединяют разных животных, например, зад льва и морда грифа. Такая тварь не понимает, что происходит. Она не может осознать, кто она, и впадает в ярость и сумасшествие, желая убивать. «Ты прям философ. На самом деле это не смешно». Атас повернул своего жеребца к маленькой дорожке, ведущей в горы. «Я встречался с ними, они достаточно сильны. Такая тренировка может и убить тебя». «Почему?» — ты спросил про удел. «Поэтому?» — «Оно ведь это может быть путешествующий маг». «А по-твоему, удел — это место только вокруг домовитых поглощающих?» Атос невесело рассмеялся. «Куда бы ни двигалась эта мразь, ее окружает испоганиный орел». Это не уделом стоит назвать, а кругом. Мы совсем чуть-чуть поднялись по дороге, а вместо сочной травы и деревьев вдруг начали появляться черные безлистые кустарники и репьи. Солнце, однако, светило здесь не менее ярко, так что репейники не казались мрачным предвестником дороги зла, а только придавали ей цветов — ярко-фиолетовых, багряных, красных. «Ты все время говоришь только о поглощающих, а что о сияющих?» «Их почти нет». «Я видел десятки уделов мрака и лишь пару светлых, а я немало поездил по стране». «А еще?» «Блоги, когда-нибудь у тебя закончатся вопросы?» — а ты сметнул на меня гневный взгляд. «Я, правда, уже привыкла к этому, они меня не пугали». Я рассмеялась, а он хлопнул себя ладонью по лбу, признавая поражение. «Ты ни разу не поправил Хиала, он все время звал нас рыцарями». «Для любого крестьянина с Востока ты и будешь рыцарем, если у тебя меч». Списывай на недостатка образования. Спорить с ними нет смысла. Я задумчиво потерла подбородок. А вообще в рыцаре сейчас кого-нибудь посвящают? Я имею в виду правду Только церковь прощения посвящает. У них осталось это право еще от покойного короля. Раньше в рыцаре посвящали еще при дворе, но теперь каждый претендент на престол в гражданской войне содержит свой двор и раздает титулы, в том числе и рыцарство, как пожелает. А взять хоть нашего Строгоса, чуть что у него новые рыцари. Но никто к этим назначениям всерьез не относится, особенно сами получившие титул. Понимают, что их рыцарство растает, как только власть сменится. А храмовники? Тупые типа. Церковь никогда не примет в свой лон, бродяг вроде нас с тобой. Там звания покупают. В основном люди, которые не знают, какой стороной держать меч. А откуда такой интерес? Маленький Лиза хотел получить титул? Нет. Я все-таки почувствовала себя неловко. Но ты был прав кое в чем? Я воспитана на книгах о рыцарстве, и для меня это весьма доблестный символ. В легендах они всегда помогают невинным и слабым. То есть ты хочешь сказать, что спасать девушек ты вызвалась ради благого дела? Атас закатил глаза. Зря я тебя послушал и ушел из легиона. Уже темнело, и мы решили разбить лагерь. Дорога все еще была достаточно широка. Ладос получил указание у староста, как дойти до крылатой пещеры. По его подсчётам, мы должны были туда прибыть завтра к обеду. Место для привала нашлось отличное, словно сама природа отрезала кусок скалы и создала неглубокую выемку, куда не залетал ветер. Хворост я предусмотрительно собрала ещё внизу, и теперь огонь разводила тоже я. Где-то вдалеке были волки. «Лиз?» Я пыталась высечь искру, понимая, что даже с этим заданием справляюсь как-то паршиво. «Ты расскажешь когда-нибудь свою историю? Откуда ты как попала в Легион?» Огниво выпало из рук, и я выругалась. В сгущающихся сумерках от как всегда, оставались лишь сияющие белки глаз, да посверкивающие при разговоре белые зубы. «Я знаю, что ты из замка, но не дворянка. Однако ты умеешь читать, и, похоже, прочла немало». «Ты же понимаешь, что учеба — это роскошь в королевстве. Я начинаю сомневаться, что твой отец в самом деле был оружейником». Он немного помолчал. «Я бы не хотел, чтобы ты мне снова врала». Солнце скрылось за горой, и в темноте раздался удар камня-камень. Отличнейшая искра подожгла сухой мох теперь уже с первого удара. «Я на самом деле дочь оружейника. Я не врала тебе. И да, у меня есть образование, которое лучше, чем обычно получают люди моего сословия». Еще я играю на клавесине и умею вальсировать. Я различаю до 30 видов бальных платьев. Это все, что я могу тебе рассказать. Вопросы есть? Что такое клавесин? Я тихо рассмеялась и начала распаковывать еду, что мы взяли с собой. Атос задумчиво протянул. Я серьезно. Если я найду его тебе, ты сыграешь? Мы следили за этой нелепой сценой уже минут 10. С безопасного расстояния, разумеется. «Все-таки волки». Животные сидели полукругом и ожидающе смотрели на вершину чахлой сосенки, может, метра три с половиной. Никто из них не пытался запрыгнуть на низкое дерево, поэтому хищники выглядели скорее скучающими. На верхушке сосны печально висел человек с копьем. И с такой же безысходностью, как и у волков, он смотрел на них сверху. «Знаешь, пора уходить, лес Мы на это уже столько времени потратили». Да, ты прав, пора ретироваться. У нас сегодня еще битва с чудовищами по расписанию. Мы, посмеиваясь, направились в другую сторону, туда, где предположительно должна была находиться пещера. Дорога тут как раз раздваивалась. По левую руку оставался незадачливый путник и подстерегающие его волки. По правую, куда мы и направлялись, расстилалось ущелье. Где-то там, среди олейника, репья и густой травы, был скрыт путь в крылатую пещеру. Не успели мы сделать и пару шагов, когда нас донесся жалобный крик. Господа, не могли бы вы помочь? У тебя же копье, дуралей. Атос сложил ладони около рта, чтобы его крик долетал до человека на дереве. Но волков эта перекличка, похоже, не сильно волновала. Если ты не знаешь, я тебе скажу. Именно это оружие дает в бою преимущество за счет радиуса поражения. Просто ткни их острым концом. «Я пытался», — голос мужчины звучал жалобно и слезливо. «Один из них чуть не вырвал мое копье, так что я предпочту осидеться вместе с копьем наверху». «Ну, тогда удачно оставаться. Мы спешим». Атас развернулся и начал седлать коня, привязанного к дереву неподалеку. «У меня мясо закончилось», — протянула я, просительно взглянув на своего товарища. «Волчатина невкусная. Или ты про человечину? Атас нахмурился. «Или ты опять пытаешься творить добро?» «Из чистых побуждений». Но «Вроде того». Я широко улыбнулась. Магические свойства моей улыбки не подкачали. Когда-то моя мать сказала, что это единственное, что делает меня из просто симпатичной девочки, настоящей красавицей. На щеках выступают ямочки, а глаза начинают искриться. В те времена я и правда много улыбалась. Сейчас же это было похоже больше на оружие. Я улыбалась Атасу. Он хмурил густые брови, тихо ругался, потом смотрел на меня... как на бездомного щенка и делал то о чем я просила я не улыбалась ему слишком часто чтобы не выработать у него привычку не обращать на мою уловку внимания но человек на сосне мог сидеть там слишком долго проклятие забери твою душу что ты запаскаешь атас отвел взгляд но я нарочно улыбалась достаточно долго чтобы когда он поднял лицо то снова увидел все мои тридцать два зуба о боги ты издеваешься а как же демоны «Они подождут», — сообщила я, доставая свой надтреснутый меч из ножен и направляясь к сосне. «Сейчас мы наделаем волчьих шапок». Волков мы распугали в считанные минуты. Большая часть из них была хилыми и больными тварями, которых даже и убивать-то было жалко. Парочка более сильных кинулась на нас, но даже я с моим несовершенным стилем легко расшвыряла зверей. Из чувства солидарности я дала отцу пару минут погоняться за волками и удовлетворить свою обиду на неожиданную остановку. а сама между тем смотрела, как человек спускается с дерева. Любитель посидеть на соснах оказался молодым мужчиной лет тридцати. Он был отвратительным блондином, как я про себя называла такой тип людей. У него было блондинистым абсолютно все. Слегка вьющиеся волосы, слишком уж правильные черты лица, ярко-голубые глаза и застывшее выражение отчаянной уверенности в себе. Словом, он выглядел так, будто не мы его только что спасли от кучки драных волков – а он нас. Одет он был довольно дорого, прекрасные бархатные жикеты, панталоны изумрудного цвета, когда-то бывший белый шейный платок, заколотый изящной брошью в форме русалки. Дополняли вид сапоги с тонкой кожи, на мой взгляд, более подходившие для паркета, чем для гор. Совсем уж не к месту смотрелись кружевные манжеты. Сколько бы, интересно, выручила за них Далия. Ах, господа, Он вытянул непристойно дорогие на вид кожаные перчатки из-за пояса. — Позвольте. Его взгляд застыл на мне. Я буквально услышала скрип маленьких колесиков у него в голове. Тон из дружелюбного превратился в холодный, словно замерз по дороге. — Я вижу, тут только один господин. Он резко перевел взгляд с меня на Атаса, который пнул волка под зад. Зверюга с рыком унесся в лес. — А я вообще тут не вижу господ, — насупилась я. — Позвольте выразить вам благодарность. Меня зовут Гардио, я странствующий воин. — Хреновый из вас воин, — заметил Атос. — Я Атос, это Лис. Благодарите ее за то, что мы за вами вернулись. А сейчас нам пора убивать демонов. А, тех самых, чтобы похищать девушек, двуногих ящеров. Наш новый знакомый оживился. Я все больше и больше начинала его ненавидеть. Он попросту пропустил мимо ушей то, что только благодаря моим усилиям он был спасен. В одно слово отвратительный блондин. Ага. А вы не тот рыцарь, которого отправили спасать девушек неделю назад? Вы все это время храбро просидели на дереве? Я надеялась, что в моих словах было достаточно яда. Странствующий воин смерил меня высокомерным и холодным взглядом, но все же ответил: На самом деле всего пять дней. И не недооценивайте этих тварей, дорогая. Они весьма кровожадны. К тому же... Он передернул плечами. «Терпеть не могу животных. Они грязные, и у них могут быть блохи». «Пойдем». Атаскивнул кивнул в сторону лошадей. Он избрал самый правильный стиль поведения. Просто не замечал болтовни гардио. «Постойте, я тоже направляюсь в крылатую пещеру. Я могу помочь вам в совершении правосудия». «Вряд ли». Губы Атаса скривились в усмешке. «Не стоит судить о моем мастерстве по этому досадному происшествию. Я докажу». «Можете бежать за лошадями?» — искренне веселясь предложила я. «А если добежите за нами до пещеры, то мы сможем использовать вас как живой щит». Путь мы продолжили верхом. На стороны Гардио не отставал. Он, видимо, и в самом деле хотел помочь, либо просто не знал, куда поддаться. Его бесконечный монолог о доблести жизни, странствующего воина заполняли воздух. Мы с отцом молчали. Мне не давал покоя пара фраз, брошенная Гардио, и мысли, которые меня наводили эти слова... Были совсем плохими. «Мы едем в западню», — наконец произнесла я. Дело шло к полудню, и воздух накалялся. Мы уже давно спустились в ущелье. Гардио продолжал преследовать нас, треща без остановки. Однако мои слова заставили его замолчать и прислушаться к нашему разговору. «Знаю», — откликнулся Атос. «Как давно?» — спросила я. Голова нашего невольного спутника начала вертеться вслед заброшенного словами. — Я Атос, я Атос. — Еще с деревни. — Атос поправил перевязь. — Но удовлетвори любопытство. Что заставило тебя так подумать? — Ящеры, которых упоминал этот тип. Я глянула на Гардио. — Хиал описал нам демонов совсем иным образом. Там было что-то похожее на обезьян? — Это определенно. Были ящеры, — кивнул Гардио. «Дети вы наивные», — покачал головой Атос. «Деревня производит ячменное пиво, а на рубашке старостой пшеница. Чушь!» «Почему при наличии трактирщика старостой стал этот юнец, уверяющий, что никого старше его и двенадцатилетнего мальчика не осталось? И, наконец, кто бы стал отправлять девушек из деревни, собирать траву за полтора дня пути в горы? А ты зацепилась за описание демонов. Я разочарован». Мне стало стыдно, и чтобы скрыть это, я постаралась сразу же перевести тему. Но кому это нужно? Заманивать из деревни вооруженных людей? Это ведь не из-за денег. Мы не выглядим, как ходячая казна, а тем более он. Гордио принял оскорбленный вид. Атест тут же ответил. Сейчас узнаем, спешиваемся. Вон вход в пещеру. Я не стала задавать вопрос, а стоит ли нам вообще идти в западню. В голове мелькнуло, что это наказание за мой торг по поводу добрых дел. Но, глядя, как Атас привязывает поводья к режестому дубку, мне подумалось, что он просто мог заскучать, и это очередная тренировка. Даже волки стали для него, генерала, сотни сражений поводом размяться. Впервые за дни нашего путешествия я испугалась, что он может затасковать по прошлому. Тогда к башне мне придется либо идти одной, либо забросить эту идею совсем. «Не стоит ли девушке остаться здесь?» Вопрос Гардио прозвучал как бы невзначай. Мужчина старался не смотреть в мою сторону. «Давай, выкладывай уже. Какие у тебя проблемы?» Я вспыхнула, как сухой тростник. «Лучше уж здесь и сейчас, чем в пещере перед врагами». По моему глубокому убеждению, э, истинная леди должна сидеть дома и заниматься благородными делами. Крестьянка должна пахать в поле, ремесленница заниматься достойным трудом, но меч... Губа отвратительного блондина изогнула презрение. «Путь меча совсем не занятие для девушки». «Со своим мечом я управляюсь лучше, чем ты со своим копьем, господин охотник на волков. Вам стоило бы сидеть дома и рожать детей на благо государства, а вам замолкни». Атас всегда умел создавать из шума тишину одним словом. «Устроили тут птичник. Лис, угомонись. А тебя, парень, я вообще не знаю». «Впереди у нас тёмная пещера, в которой нас уж точно не ждёт ничего хорошего. Поэтому предлагаю засунуть обоюдные претензии куда поглубже и достать оружие». Пришлось сжать зубы, ведь так ли иначе он был прав. Гардио тоже вздохнул и, выражая всем своим видом покорность судьбе, кивнул мне, как только голова не отвалилась. Перед нами был большой, метров пять в ширину и хорошо освещённый естественным светом вход в крылатую пещеру. Сложно было думать о каких бы то ни было демонах в такой солнечный день. Арка входа обросла буроватым мхом и лишайником. Казалось, пещера просматривается целиком, однако на небольшом расстоянии от входа внутренние своды резко уходили вверх, в необъятную тьму. Задней стены пещеры тоже не было видно, только мирное глубинное воркование доносилось изнутри. Первым вошел Атос, затем храбрящийся Гардио. Я замыкала шествие. Нам не пришлось изготавливать факелы, нас ждали уже при входе. Худой староста хиал из деревни стоял, опершись о каменный выступ. На губах его блуждала легкая улыбка. «Здравствуйте, господа рыцари. Вы даже нашли нашего потерявшегося помощника? Мы очень признательны вам». «А вы прытки, староста», — заметил Атас, «Добрались сюда без лошади быстрее, чем мы». А «Я знаю пути», — загадочно объяснил Хиал. Сверху донесся птичий шум, и на землю плавно слетели белые перья. «Судя по всему, вы уже в курсе, что девушек спасать не надо. Поэтому предлагаю разойтись миром. Вы сложите свое оружие в ту кучу?» Он указал на груду мечей, щитов и непонятного стального хлама. «И мы вас отпустим». Я сделал еще один шаг, чтобы встать ближе к Атосу. И под каблуком моих походных сапог что-то так хрустнуло. Я пригляделась. Из-под подметки торчали... Тонкие выбеленные кости. Да это же человеческая кисть. А «Нет, не отпустите», — тихо сказала я, кивнув Атасу на свою находку. «Отсюда еще никого не отпускали. Мы ожидали здесь встретить демонов, но встретили всего лишь людей, творящих демонические дела». Воркование сверху нарастало, и от этого почему-то становилось тревожнее. Я плотнее сжала рукоять своего щербатого меча, дыхание да Гардио стало более прерывистым. «Не хотел бы вас разочаровывать», — произнес Хиал. Голос его начал странным образом меняться. Он становился менее разборчивым. Перья с потолка сыпались уже постоянно. Наверху птицы явно устроили перепалку. «Мы не люди, притворяющиеся демонами. Скорее, наоборот». Что-то упало с потолка метрах в четырех впереди нас. Сначала мне показалось, что это мешок, но существо поднялось на ноги. Высокое, ростом сатоса, издалека похожее на человека». Тело упавшего было плотно покрыто оперением, а из плеч под неестественным углом росли огромные крылья. Существо начало расправлять их, воркуя. О, боги, в размахе они достигали пары метров. Я посмотрел на его голову. Там, где у людей начиналась шея, у твари находилась крупная низкопосаженная голубиная голова, вымазанная какой-то слизью. Странный демон развернул голову боком и взглянул прямо на меня своим круглым птичьим глазом. Только вот птичьего там было мало. Нальтой крови, странно разумное око рассматривало меня с интересом. Коронация. Заворковало существо. Коронация. Коронация. Словно пыльные мешки с потолка пещеры начали валиться один, второй, третий. Твари падали и падали, и начинали расправлять крылья. На конце каждого крыла был острый коготь. Гардио задышался свистом, а то кажется, просто перестал дышать. Внезапно я услышала его ровный и спокойный голос. «Их очень много, Лис, и я не смогу тебя прикрывать. Это должен быть твой лучший бой. Ты готова?» Я кивнула, не думая о том, что он стоит ко мне спиной и не может этого заметить. Я впервые в жизни увидела демонов или монстров, как их назвал Атос. Но сейчас все мое внимание было сосредоточено на мече. Атос, впрочем, понял мой ответ. Возможно, он почувствовал шевеление воздуха. «Хорошо?» Отнесись, как к неожиданной удаче. Будешь внукам рассказывать о таких противниках. Для того, чтобы появились внуки, нужны дети. Игидно заметила оттаивший гардио. Он стоял рядом. На одно мгновение я взглянула на него и заметила, что копейщик изменился. Осанка, то, как он перехватил свое копье, нацеленный на твари взгляд. Возможно, я ошибалась на его счет, и он не был так уж бесполезен. Коронация! Коронация! Повторяли твари. сопровождая это гортанными звуками. Теперь все они стояли, расправив крылья. Всего с потолка упало около двух десятков странных и пугающих существ. Ноги заканчивались птичьими лапами с когтями, которые царапали каменный пол пещеры, производя мерзкий звук, вдобавок к беспрестанному воркованию. Хиал стоял между своими друзьями, хотя он еще походил на человека, его внешность начала меняться. Контуры тела стали размытыми, а черты лица словно перетекали с места на место. Он махнул в нашу сторону изломанной рукой, местами покрытой перьями, и люди-птицы бросились на нас. Когда ты тренируешься биться с одним и тем же противником день за днем, ты прекрасно знаешь все его сильные и слабые стороны. Конечно, хороший мечник вроде Атаса, всегда может удивить, используя новые приемы в бою или какие-то хитрости. Но один человек всегда останется одним человеком, с его особым стилем боя, своей скоростью и техникой. Именно поэтому Атас заставлял меня сражаться с бандитами. Он прекрасно понимал, что если мне предстоит сцепиться с группой людей, о манере боя, которых я ничего не знаю, шансов у меня немного. А если ко всему это будут еще и не люди? Клёкот в пещере стоял оглушительный, но и без него мне было просто до одери страшно. Я впервые видела подобных чудовищ. и как ни старалась я охрабриться, коленки предательски затряслись. Раньше мне казалось, что разные непонятные твари живут только в народных сказаниях и только там, но вот они здесь размахивают своими отвратительными крыльями, покрытыми слизью. В тебе мало силы. В будущем станет больше, но ты никогда не догонишь в ней меня. Не тот рост, не та комплекция, не тот пол. Что у тебя есть, так от скорость, в том числе скорость мысли. использую ее, обдумывая битву наперед, принимая решение за доли секунды. Аттес уже сражался, но его слова всплыли в моем ошарашенном разуме очень вовремя. Ближайший голубь с воркованием ударил меня, целясь в лоб. Я успела поднять оружие, меч Керка выдержал удар. Мысли понеслись, словно горный поток. А крылья? Нет. Тело неясно, как прочные перья. Ноги? Слишком много шансов, что враг останется жив. Глаза? А «Хорошая большая мишень ведет к мозгу». Оттолкнув существо, я незащищенной ладонью перехватила клюв снизу и задрала голову этой обезумевшей курицы, после чего резким движением возила меч в глаз. Тварь осела, сработала. Олегковать было рано, меня окружили еще две птицы, одна из них движением крыла отбросила меня к стене. Меч и остался торчать из первого монстра. Высоко подпрыгнув, тварь прицелилась когтями мне в горло, а я судорожно доставала застрявшие в ремнях пояса кинжал. Голубь был подбит в этом прыжке, копье пробило ему голову и отшвырнуло к выходу. Гардио, только-только появившееся в поле зрения, не задержался ни на секунду и нырнул в сторону, доставать из поверженного врага свое копье. Я не стала рассуждать о его поддержке, а последовав примеру, ринулась доставать свой меч из первого убитого монстра. Вся панорама битвы в крылатой пещере вдруг разложилась передо мной, словно доска им сматиться. У моего противника были фигуры в состоянии эдо. Я не знала их мощи и стратегии, а у меня была лишь фигура камень, самая простая и неприметная, всегда двигающаяся по полю в одиночку. Но если игрок был достаточно силен, камень приносил... Изящные победы, пересекая трижды все поле и вызывая обвалы и землетрясения. Я и сама была камнем, метко брошенной морской галькой. Мне показалось, что я убила уже десятки монстров, и это заняло несколько лет. Меч выдерживал удары, но руки потихоньку слабели, а дыхание сбивалось. Твари не были тупыми животными и тоже учились, но вряд ли они были изощреннее людей по части боя. У них был небольшой выбор оружия, когти да клюва. Стряхнув с конца меча очередной труп, я пошатнулась, пришлось опереться клинком о каменный пол пещеры. Повсюду летали перья, словно огромные белые мухи, роящиеся над трупом в канаве. Я огляделась. Оказывается, в трех метрах от меня стоял гардио, а еще чуть поодаль Атас добивал последнюю птицу. «Всего шесть лис? Я разочарован. Помнишь, разбойников было семь. Тебе надо больше стараться». Атос вдруг прыгнул к стене и резко ударил своим широким мечом во тьму. Для меня этот маневр был неясен. Но затем из затененной ниши со стоном вывалился Хиал. Фальшивый старосты уже не был человеком, но еще не до конца превратился в одного из этих монстров. Атос воткнул меч в ямку под ключицей. Однажды на тренировке он показательно стукнул меня рукояткой в это место. Мне было до жути больно. Видимо, Хиалу тоже, он стенал и метался к по полу. Хиал, наш старый друг на реки врага своего, и он станет смертным, не так ли? Отвечай, если ответы будут быстрыми, я буду милосерден, а если нет, Атос провернул клинок в ране. Я заметила, как Гордео поморщился. Коронация, прохрипел полумонстр. Какая еще коронация? Какое отношение монстры имеют к нашему королевству? У нас гражданская война, до нового короля и коронации еще надо дожить. «У вас свои, короли, у нас свои!» На губах ложного староста выступила кровь. Он говорил с трудом. Взгляд его упал на темные от крови лезвия меча Атаса. Улыбка стала шире. «Прекрасный меч! Дивный! Сколько крови он повидал!» «Зачем вам оружие?» — задал вопрос Гардио. И я оглянулась на груду железа на пол пещеры. «Вы заманивали сюда рыцари и так куча оружия. К чему это?» Не проще ли есть крестьян? — О, вы, люди, всегда переоцениваете вкус своего мяса. Вы жилистые рисальные. Ахаха! Смех прервался с новым поворотом клинка Атаса. Оно придет, и будет новая коронация. А меч чудесный, он бы нам славно послужил. С этими словами монстр рванул в сторону с такой силой, что меч Атаса вонзился в тело и пропорол его до самого сердца. — Хиалл? если его и вправду так звали, обмяк в луже собственной крови. «Какая мерзость!» — прошептал Аттас и, достав меч из монстра, вышел из пещеры. Неподалеку он присел на камень и начал вытирать лезвие кусками сухой прошлогодней травы. Я и Гардио остались. Наш блондин подошел к куче доспехов и начал их перебирать. Вряд ли он собирался воровать что-либо. Скорее, делал это из любопытства. Я же подняла взгляд к потолку. Сейчас... когда глаза привыкли к полумраку. Я заметила огромные белые сферы, надломленные на конце. Это было похоже на гигантские яйца, крепившиеся к своду пещеры. Мы сражались только что вылопившимися птенцами. «Посмотри!» — Горде уже отошел от кучи железа и пальцами касался одной из стен. Я подошла к нему. «А ведь не похоже, что это сделано недавно. Как думаешь?» Про себя я отметила, что его тон был спокойным, и обратился он ко мне, а не к Атасу. Женщины, кажется, отвоевали в его мире небольшое право на ношение оружия. Затем я взглянула на стену, на которую указывал мне гардио. Камень покрывали довольно примитивные рисунки. Сначала я подумала, что это прямоходящие собаки. Но, рассмотрев, поняла, что это голуби, которыми был сейчас завален пол пещеры. Эти рисунки и вправду выглядели довольно странными. Они точно сделаны не месяц назад. Все, что я могу сказать. Думаешь, эти твари жили здесь давно? А это что-то вроде их портретов. Ха. Генеалогическое дерево монстров. Вам не надоел там разгуливать? Атас встал и подошел к выходу. Давайте уже уйдем отсюда. Битва была несложной, но у тебя, Лис, голова разбита, а Гардио хромает. Надо привести себя в порядок. Мы с Блондином осмотрели себя, словно только вспомнив, что пару минут назад закончился бой. Коснувшись затылка и поднеся пальцы к глазам, я увидела кровь. В самом деле, голова разбита, а почти не болит. Направляясь к выходу из пещеры, я спросила у Атаса. «Ты не думаешь, что нам стоит остаться здесь и оглядеться?» «Хм, а что, если в глубине пещеры нас ждет еще что-нибудь?» Он передернул плечами. «Сегодня я уже достаточно узнал о видах птиц этих гор. «Ну, давай, скажи, наконец». Откуда такое презрение к женщинам? Мы сидели вокруг костра в сумерках и собирались поужинать ароматной походной похлебкой из вяльного мяса и сушеных овощей. Сегодня была очередь Атоса готовить, и, надо признать, кашеварил он лучше меня. Над костром в маленьком котелке закипала густая похлебка, а я все старалась выпытать у гардио его секреты. — О чем ты, Лис? После битвы нам стало легче общаться, и мы уже обращались к друг к другу по именам. Я считаю положение дам в обществе привилегированным. Я восхищаюсь ими. Именно не вами, — заметила я. Видимо, я не дама. Атас только посмеивался, помешивая варево и наблюдая за нашей перепалкой. Сложно назвать дамой короткостриженную девочку в мужской одежде и с мечом. Их хорошо сражающуюся ты забыл добавить. Пусть так. Гардиол протянул свою походную плошку. Атасу тут начал разливать наш ужин. Но все-таки не леди. «Да расскажи уже, твоя мать ушла с головой в науке? Невеста променяла тебя на фехтование?» Я продолжала наседать. Гардио вздохнул. «Иногда мнение — это просто мнение. Для меня женщина — это прекрасное и возвышенное существо, дающее новую жизнь. Она заботится об очаге, уюте, а она всегда готовит пищу для усталого супруга». Гардио с осуждением поглядел на Атаса. Но тот был слишком занят разламыванием хлеба, и делал вид, что ничего не слышит. «И что же, если у меня так не выходит? Значит, я плохой человек?» Я уже поняла, что разговор этот никуда не ведет, что он по-детски несерьезен и незначим, но остановиться не могла. «Беда не в том, что не выходит, а в том, что ты, дорогая моя, не стремишься выполнять главную женскую цель. Пусть ты супруга воина, но тебе и Атасу пора задуматься о детях». Я только открыла рот, взяла первую ложку супа и тут же поперхнулась, услышав такие слова. У Аттаса же волосы на голове встали дыбом. И мы наперебой заговорили. «Мы не... Совсем нет. Ты ошибся. Чушь. Глупость. Смешно». Гордён нахмурился ещё сильнее. «Тогда это совсем плохо. Юная девица твоего возраста находиться постоянно с парнем, который тебе не супруг и даже, видимо, возлюбленный. Это никуда не годится». Есть продолжили молча. Я уже пожалела, что завела этот разговор и чувствовала себя крайне неловко. Стараясь не поднимать голову от плошки, я слушала ночь стрек от странных незнакомых насекомых в сухой траве ветер, завывающий в ущелье, которое мы оставили позади. «Куда вы идете?» — вдруг спросил Гардио. Мы с Атасом переглянулись, но я промолчала, решив, что сегодня мой язык и так уже натворил много бед. «На север, на крайний север королевства». У нас там есть дело, жаль. Судя по голосу, мы вправду было грустно. После гор я иду на запад. Ха, я так и думал. Отец указал на него своей ложкой. Держу пари на ярмарку Отиса. Гордий улыбнулся и утвердительно кивнул. Объяснение не последовало, и пришлось спросить: а что это? Знаешь, что такое врата мира а этом знал каждый ребенок королевства. Всю нашу страну от востока на запад пронзала горная цепь Хаурака. Именно ее мы сейчас проходили по одному из самых низких перешейков, пронзенных ущельями. И если с востока и запада горы были низкими, то в самом центре страны они набирали ужасающую высоту. Именно для этого и были созданы вратары мира. Во времена одноименного правителя, объединившего территории с юга и севера от гор, В середине новоиспеченного королевства была проложена дорога через Хаурака. Обычный король удовлетворился бы проходом, прорубленным в толще гор. Но Ремир мечтал о вечной памяти. В течение трех сотен лет бесчисленное количество ремесленников, каменотесов, рабочих и простого люда обсесывали горы Хаурака. Ремир уже умер, а работа шла под управлением и присмотром его детей и внуков. Итогом стал самый странный монумент королевства — врата Ремира. На триста метров горы просто прекращались. Горная цепь, тянувшаяся с востока, обрывалась ровной отвесной стеной, гладкой, отшлифованной сотнями тысяч рук. Ее верхушка терялась в небе, но вся обозримая часть была выверена до миллиметра. Затем следовал обычный участок пути. И через 300 метров западная цепь Хоурака встречала сестру, зеркально повторяя ее отшлифованный бок. Между двумя горными цепями, когда-то бывшими одним целым, теперь лежал центральный тракт, соединяющий север и юг. А вместе с Хоурака, с высоты птичьего полета, он изображал крест, нанесенный на всю нашу страну. Тракт был основной торговой дорогой, первым путем для легионов, самым оживленным местом королевства. «Я знаю врата, но они-то тут причем. Ярмарка Отиса это ежегодный турнир для вольных воинов, вроде нашего друга. Не для простонародья, а для изящных господ». На этих словах Аттеса я взглянула на Гардио, и тот, похоже, не заметил сарказма в словах краница. Аттес продолжил. «Она всегда проводится у врата Ремира, северной стороны. Гардио поступил мудро, что не пошел по тракту с юга. Сейчас там идут оживленные бои легионов». «Лучше пройти по этому перешейку и вдоль гор подойти к воротам с востока». «А почему бы нам не пойти с ним? С севера-то боев нет. Я прямо загорелась идеей посетить ярмарку. Я никогда не была в северной стороне гор и хотела по пути к башне получить как можно больше новых впечатлений. Там слишком людно». Атос поморщился, и что-то едва уловимое проскользнуло в его взгляде и голосе. «Что-то похожее на плохо скрытую тайну». «Там могут быть те, кто узнает меня и расскажет об этом тому, кому не стоит». Последняя ложка с похлебкой застыла у меня в руке. Я так и не донесла ее до рта. «Ты так и не сказал никому в Легионе, куда ты уходишь. Просто исчез?» «Ага». Мы сцепились взглядами. «В моем, как я надеялась и ясно читалась, трус. Ты побоялся встретиться с Алайлой. В его я видела, только посмей сказать это вслух». «Так». гардио поднялся. «Я не знаю, что у вас тут происходит, но не подожгите друг друга, друзья мои». Э, «Все в порядке, Гордио. Э, так ведь, Лис?» Ереш угрюмо кивнула на вопрос Атаса, а он развернулся к блондину. Э, «Могу я попросить тебя об одолжении?» «Для человека, рядом с которым я убивал голубей, и демонов, э, все что угодно. Можешь на ярмарке поспрашивать про коронацию?» Гардио стоял, слегка раскачиваясь на носка на каблук, затем спешно облизнул губы и засунул руки в карманы. «Ты ведь знаешь, Атас, что сейчас идет война. Никто не знает, кого и когда коронуют». «Я про другую коронацию». Тихо и медленно, словно стараясь донести весь смысл сказанного, проговорил Атас. «Я найду тебя позже, но мне надо знать, слышал ли об этом кто-нибудь, кроме нас с вами». Гордио опустил подбородок на грудь, словно заснув, и на долю секунды мне показалось, что он просто забыл, что идет разговор. Однако уже через миг он резко поднял голову с мрачной решимостью. «Хорошо», — он приложил кулак к груди. Атас повторил жест. «Мне надо отлучиться. Я слишком много выпил сегодня». Гордио покинул нас, направившись к ручью. «Почему вы выразили друг другу почтение жестом легионеров?» Я все еще злилась на Атаса из-за того, что он сбежал из легиона тайком. Но, как всегда, любопытство было сильнее любой обиды. «Этот знак придумали не в легионах», — сказал Атас, снимая с огня уже пустой котелок. «Это древний символ братства, в который входят люди, объединенные одной тайной, что-то вроде клятвы. Легионеры просто украли жест из истории, переиначивала Так всегда и бывает».